Глава 50. подвале штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния, работали над тем же самым шифром. Но Лакей, старший аналитик СБ, сидела за монитором высокого разрешения и внимательно разглядывала фотографию, которую 10 минут назад прислала директор САТО. «Это что, шутка такая?» Впрочем, сегодня ЦРУ было не до шуток, да и директор начисто лишена чувства юмора. Ответственная секретная работа во всевидящей службе безопасности открыла Ноле глаза на закулисный мир власти. Однако за последние сутки ее представления о тайных влиятельных людей совершенно перевернулись. «Да, директор», — сказала Нола, придерживая телефонную трубку плечом, Надпись действительно представляет собой масонский шифр, но если его дешифровать, выходит какая-то абракадабра, набор случайных букв. Она еще раз взглянула на получившийся квадрат. «С-О-Е-У-А-Т-У-Н-Ц-С-А-С-В-У-Н-Ж» -e «Нет, должен быть какой-то смысл» упорствовала Сата. «Только если существует второй уровень кодирования, о котором я не догадываюсь». «Что можно сделать?» «В основе матрицы лежит решетка, так что я попробую шифр Виженера и прочее в том же роде, но никаких гарантий дать не могу. Особенно если при кодировании использовалась схема одноразовых блокнотов». «Сделайте все возможное». «И быстро! А что с рентгеновским снимком?» Нола подъехала на стуле ко второму монитору, на экране которого был обычный снимок чьего-то портфеля. Сато запросила информацию по небольшой пирамидке, лежавшей в квадратной шкатулке. Двухдюймовые предметы редко становились делом государственной важности, если только не были изготовлены из обогащенного плутония. Впрочем, материал этой пирамидки тоже вызывал немало вопросов. «Оптический анализ дал однозначные результаты», — сказала Нола. «Плотность вещества — 19,3 грамма на кубический сантиметр. Пирамида сделана из чистейшего золота». «Это все? «Нет, мэм. Сканирование показало, что на поверхности золотой пирамиды есть незначительные неровности. Скорее всего, это гравировка». «Правда?» — с надеждой переспросила Сату. «И что там написано?» «Пока не знаю. Тексты едва различим. Я пытаюсь улучшить изображение при помощи фильтров, но разрешение снимка слишком маленькое». «Ладно. Работайте дальше. И позвоните, если что-то узнаете». «Хорошо, мэм». «Да, Нола». Сато понизила голос и зловеще проговорила. Как и все, что вы видели за последние сутки, фотография пирамиды и рентгеновский снимок — секретные материалы. Ни с кем не советуйтесь. О результатах работы докладывайте мне лично. Понятно? Да, мэм. Хорошо. До связи. Сато отключилась. Нола потерла глаза и сонно взглянула на мониторы. Она не спала уже 36 часов и знала, что отдохнуть не удастся, пока проклятую чрезвычайную ситуацию не урегулирует. Что бы там ни стряслось. В экскурсионном центре Капитолия четверо оперативников ЦРУ, одетых во все черное, жадно смотрели вглубь тускло освещенного туннеля, точно свора борзых перед охотой. Закончив звонок, К ним подошла Сату. «Господа, цели операции ясны?» «Так точно», — кивнул командир. «Необходимо добыть два предмета. Каменную пирамиду высотой приблизительно в один фут и запечатанный сверток кубической формы высотой два дюйма. И то и другое последний раз видели в портфеле Роберта Лэнгдона». «Верно», — кивнула Сату. Эти предметы надо достать неповрежденными и как можно скорее. Вопросы есть? Применение силы разрешено? Плечо у Сато до сих пор болело в том месте, куда ее ударил Белами. Как я сказала, главное изъять означенные предметы. Будет сделано. Оперативники развернулись и побежали по туннелю. Сато посмотрела им след и прикурила сигарету.